«Лошадь». «Гибнет однажды в дороге лошадь. Мама меня берет за руку и уводит. И поэтому мне так кажется, что лошадь погибла. Я как бы помню остановившиеся глаза. Может быть, она потом встала. Я этого ничего не знаю. Я стояла, потому что и мама стояла. Мы не знали, нам можно уйти, Или надо подождать, что лошадь встанет?» И она как-то затихла. И мама меня взяла за руку, и мы с ней просто пошли. Вещи наши не выгружали. Чемоданы, портплет потом, по-видимому, привезли.